и ничего не слышать что-то цепко схватила меня за запястье я вскрикнул поворачиваясь лоток уже начал было закрываться, но бич внезапно выскользнул оттуда и прочно обвил меня вокруг руки на какой-то миг совсем одурев от ужасится я решил что меня сейчас затянет в утилизатор вместе с ним ну или руку оторвет. Но утилизатор делали не дураки, и когда лоток наткнулся на тело бича, то тут же остановился и пошел назад. На табло вспыхнула надпись «Проверьте положение объекта в лотке, герметизация невозможна». А бич уже торопливо выползал из лотка и забирался мне под свитер. Первой моей мыслью было заорать. То ли бич взбесился, то ли понял по-настоящему, понял, что его хотят убить, но он ведь не настолько умный. но я не заорал и правильно сделал, потому что бич уже сплющился мягкими почти неощутимыми кольцами, отбивая мне руку. На мгновение из рукава высунулась головка бича, открылась и закрылась дуло плазменной пушки, будто змея разнула рот и зашипела на утилизтор. би ко мне привязался у него прошел на меня им притинг я стоял оцепенев и пытался понять что же делать бежать к тарасову так все равно бичу одна дорога утилизтор это же не живое существо это машина а раз он к кому то привязался так больше никому служить не будет а я не фаг и никогда им не стану а бичи разрешенно носить лишь фагам У меня даже коленки задрошали. Я тряхнул рукой, будто надеялся, что бич отцепится, упадет куда там. Проще было бы пальцы оттрясти. «Пошел вон!» «Слезай!» — закричал я. И мягкие кольца вдруг спали с моей руки. Бич начал медленно выползать и укладываться обратно в лоток, послушно и безропотно, не как машина, как послушный щенок, например. «Послушный щенок!» стой прошептал я стой бич тянулся обратно он уже начал понимать мои приказы цифры показывающие вес бича все еще светились на экране я торопливо достал кредитную карточку включил калькулятор и занес в память шестьсот семь девять десятых процента вес в граммах и процент металла Рядом с утилизатором стояла мусорная корзина, в которую всыпали всякий несекретный мусор, чтобы вечером уничтожить его весь разом, а не включать агрегат из-за каждой мелочи. Я стал доставать оттуда рваные листы бумаги, стаканчики из-под кофе, обертки от шоколадок, какие-то винтики с сорванной резьбой и сломанные платы. Что я делаю? Да меня же под суд отдадут! Меня с планеты выгонят!» Но не мог я теперь бросить бичи в утизатор. У меня никогда не было своего зверька. На собаку или кошку нужен большой социальный пай. Родители не могли себе этого позволить. Они обещали в четырнадцать лет подарить не настоящего живого мышонка. На него пай совсем маленький, но ничего не получалось. Я загружал поток до тех пор, пока вес снова не стал 607 граммов. Труднее было подогнать проценты металла. Не знаю, справился бы я, вот только когда я попытался сломать какую-то стальную проволоку, настоящий факт, ее бы легко сломал. А может, и обычный взрослый человек справился бы. Из рукава выскользнул бич, на миг припал к проволоке, и та развалилась на две половинки». 9ять процентов подтвердило табло. Я стоял, держа палец на кнопке и пытаясь справиться с сумбуром в голове. Но тут в коридоре послышали шаги, и я невольно нажал кнопку. Лоток втянулся, и утилизатор радостно загремел своими жерновами. Выскользнула квитанция об утилизации. На негнущихся ногах я пошел обратно. Бич тихо дремал на моей правой руке, совсем как у фага, плоский, незаметный. Его даже обычные детекторы не фиксируют. Он Он очень умумно устроен металлические детали распределены так чтобы когда бич свернется вокруг руки походить на браслет от часов и сами часы а мои настоящие часы самые дешевые пластиковая наклейка на руке там металла вообще нет возьмите борис петрович я протянул тарасову квитанцию мой начальник задумчиво посмотрел на бумажку неторопливо подклеил ее как-ту о списаннии и спросил и Не переживал текерей? Не жалко было бич? — Это же просто сломанная машина, — пробормотал я. Тарасов кивнул. — Да, ты прав. Садись и обрабатывай данные вчерашнего эксперимента. Методику понял? — Понял. — Это неспешно. Но если сегодня закончишь, хорошо. Я пока отойду. Прихватив акт о списании, Тарасов...